Донесся резкий мужской голос. «Сами говорили, что не любите, а теперь Натя, пожалуйста! Врали, что ли?» Шумное сморкание, тот же голос с грубоватой заботой произнес. «Платок возьмите. Ваш вымок весь?» — Эй, Мавра Лукинишна, ничего вы его не любили три дня после похорон, а вы вон уж на этюды собрались. — Это я не в осуждение говорю. Совсем напротив, ненавижу притворство. Коли не любили, так нечего и сырость разводить.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 Охота была менять шило на мыло и засмеялась, обнаружив способность мгновенно переходить от скорби к веселости. Решив, что теперь можно, Эраст Петрович пошумнее шагнул на последнюю ступеньку и распахнул дверь. На него возрились двое.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 — Да вам точно ли канцелярия нужна? — Мужчина оглядел его с головы до ног. — Может быть, вам в контору? Тогда напрасно изволили затрудниться. — Это внизу. Ежели вы насчет практики, то ступайте к это Такой крысеныш в Пенсне подле окна сидит, как спуститесь налево. — Нет, мне надо на господину барону. Я взят на место секретаря. Временно. Помиранцев Павел Матвеевич. Так звали действительно существовавшего однокашника Александра фон Макка на случай, если Масоловским вздумается... Проверить. В Вымени колежский ассасор ни разу не споткнулся, хотя оно изобиловало трудными звуками П и М. Поразительно. Но стоило и Петровичу в ходе какого-либо расследования преобразиться в иной персонаж, и проклятое заикание бесследно исчезала. Впрочем, он давно уже к этому феномену привык и не удивлялся. Ландринов, машинист Ремингтона, представился лохматый, не предлагая руки. Это не паровоз, а подобие настольной типографии. Фандорин хотел сказать, что знает у него